Глава 12. Тревога в ратуше. Что же было дальше? Первым пришёл в себя Хольценгер. Не прошло и минуты, как привидение покинуло кабинет бургомистра, а он уже мчался за ним в догонку. Сыщик увидел, что чёрная фигура со связкой ключей скрылась за углом. "Стоять!" закричал он. "Вы арестованы!" Но приведёнчик не имел ни малейшего желания быть арестованным и полетел ещё быстрее, усмехаясь про себя. Хольценгер кричал так громко, что эхо отзывалось во всех коридорах и лестницах. Внимание! Всем внимание! В ратуше чёрный незнакомец! Мы должны задержать его! Хватайте, ловите! Не упустите чёрного незнакомца! Было время обиженного перерыва. Большинство чиновников разошлись по домам. Немногие оставшиеся выскочили из своих кабинетов. Каждый хотел собственна вручную поймать чёрного неузнаконца. Вы слышали, господин Мюллер, он уже проник в ратушу. Дайте мне ножницы, госпожа Краузе, хоть какое-то оружие. Следует поставить в известность полицию. Прекрасная мысль, госпожа Штаймер. Какой у них номер? «Два ноль ноль один или один ноль двадцать?» «Алло, это полицейский участок?» «С вами, — говорит Лемон, — советник по строительству. Приезжайте немедленно в ратушу. Здесь черный незнакомец. Да-да, он появился у нас. Пожалуйста, побыстрее. Вы меня поняли как можно быстрее?» Сыщик Хольцингер возглавил поиски черного незнакомца. Преследователи осмотрели все комнаты, все шкафы, лестницы, площадки, закоулки и ниши. Не забыли даже коморки для швабр и веников, кладовки и туалеты. Но черного незнакомца нигде не было. Ни на чердаке, ни в подвале. А Якс, полицейская собака, и та не смогла напасть на его след. «Это какая-то загадка», — заявил Хольцингер. За все 19 лет примерной службы со мной ничего подобного не случалось. Куда же делась маленькое привидение? Даже привидения не могут испаряться бесследно. Зато они умеют делать кое-что другое. Сначала привидение хотел вернуться в подземный ход, но перепуганные чиновники преградили ему путь. Пришлось собираться на чердак. Затем в башню ратушных часов. Когда преследователи наконец пришли туда, он слышал их топот по крутой лестнице. Привиденчик, недолго думая, нырнул внутрь часового корпуса. Они не догадаются искать меня здесь, решил он. И действительно, никто так и не заглянул туда, даже лучший городской сыщик Хольценгер. Внутри корпуса было душно, А непрерывный тик и жужжание часового механизма мешало привиденьку заснуть. Насколько лучше быть ночным привидением, вздохнул он. Чего б я только не отдал, чтобы опять им стать. А ведь для этого достаточно было лишь нескольких поворотов стрелок на ратушных часах. Но привиденька о том не знал. Да и откуда ему знать? Филин Шуху ведь не проговорился. Как здесь неудобно и шумно, подумал скиталец. Он заткнул уши пальцами и провалился в глубокий сон, как в омут.